Ковалев выставил на сукно сухой костистый кулак, сказал, едва шевеля челюстью от напряжения. — Товарищ Дорошев, дайте справку по автономову Когда и где именно на нем обожглись? И где он, по крайней мере, сейчас? — А Голубов? — напомнил Френкель, не скрывая раздражения. — На Голубова никто не делал ставки, ни политической, ни военной, — процедил ковалёв То был авантюрист, случайный попутчик. «Подтелков делал!» — очень выгодно бросил реплику, молчавший до сей поры Ларин. ковалёв взглянул на него мельком и молча, с явным безразличием. Не найдя ничего лучшего, повторил свою просьбу к Дорушеву. Тот поднялся, сдерживая в себе нечто взрывчатое. — Разрешите, товарищи? — Вопрос об отношении к местным военным кадрам, безусловно, сложный, — сказал он. Но нельзя же так запросто навешивать ярлыки и развенчивать невиновных ничем исключительно преданных нам людей, пусть даже и бывших офицеров. Тут политичный Дорышев склонил голову в сторону Троцкого. Наркома и председатель РВС сам не раз указывал на полную возможность и даже необходимость сотрудничества с ними, поскольку... Троцкий благосклонно кивнул в ответ. Военное искусство... «Помимо знаний требует особого воспитания ума и воли. Но речь должна идти о персональном подходе». «В том-то и дело», — повеселел Дорошев. «Именно Автономов и доказал свою полную преданность. Он сформировал армию, разбил Корнилова на Кубани и немцев под Батайском. Когда его отстранили, принял новое назначение, как следует солдату революции. В данное время он формирует отряды горцев на Северном Кавказе». «И много наформировал?» — едко спросил Френкель. — Такими сведениями мы не располагаем. Обстановка сложная там. Вообще вся одиннадцатая армия под угрозой разгрома. Дорышев знал, что в стараниями левых и ходом обстоятельств одиннадцатая армия уже на грани гибели, но из понятных соображений смягчил слова. — Достаточно, — сказал Троцкий. Он, конечно, знал, что данные об автономове несколько устарели. Еще в октябре он лично подписал новый приказ о назначении автономного временно исполняющим обязанности командующего 12-й армией при члении РВС Орджоникидзе. Предполагалось, что они смогут сколотить боеспособную часть из остатков 11-й. Предположения не осуществились, было уже поздно, и не стоило в данный момент ничего уточнять. «А какие же имеются претензии к Миронову?» — уже плохо владея собой спросил ковалёв он «В авангарде всей девятой армии!» Троцкий, улыбаясь краешками губ, перебил. «Товарищ Ковалев, на совещании в царице не помнится. Я уже как-то предупреждал вас о секретных данных, имеющихся в нашем распоряжении». М «Да. Вы, например, могли бы поручиться, что, взяв Новочеркасск, Миронов не объявит себя новоявленным донским атаманом или каким-нибудь маленьким Бонапартом?» ковалёв опешил. Дальше, как говорится, было уж некуда. Смотрел поочередно на каждого из своих внезапно возникших противников, оценивал, срцов Френкель, Ларин, Гроднер, да и сам Троцкий. Кто они? Разве были они с винтовками на баррикадах 905-го? Разве работали они в тягчайшем подполье при Столыпине? Почему с ними нянчились в охранке, никто не попал на виселицу или каторгу? — Вообще откуда они взялись нынче? Взлетели на гребни событий? Выползли из углов и щелей, почуя запах жареного? Троцкий вступил в партию. Когда? Что им до да народа, от имени которого они тут ведут речь? Да разве это, товарищи, по идее, единомышленники, если стараются, как сказал однажды полит утопить в ложке воды? Они уже забыли, кто поднимал большевистское знамя на Дону год назад. Им даже и щаденка не нужен председателя окружкома партии, они тут именуют бывшим портным и только. И ковалёв тут лишний, доржев сбоку припека. Как же получилось так, что они сорганизовались в прочную цепь, она осталась осталось наперечет? Только потому, что честные партийцы один за другим гибли на позициях, а Ленина вывела из строя эта проклятая террористка Каплан? Как мы могли довериться этим ползучим уклонистам и оппортунистам разных мастей? Надо бороться, Ковалев, даже здесь надо взять себя в руки, бороться изо всех сил, как положено большевику. Он встал над столом, высоченный и слабый, напрягся, в больной груди что-то клокотало и пекло, сказал со спазмой в горле. Все здесь, надеюсь, понимают, что речь на инчине о том, кому быть в дон бюро а кому нет. Это дело, в общем-то, десятое. Но речь о направлении политики. Всей нашей политики по отношению к народу и внутри его. О людях в руководстве, которые способны такую политику проводить в жизнь. Он обвел глазами всех и неожиданно увидел в дальнем углу внимательное и настороженное лицо молодого председателя царицинского совдепа Левина. Он смотрел с сочувствием. Двадцатилетний Рувим Левин, в силу возраста, не наживший еще очков и бородки, подвождя левых, смотрел дружелюбно, и ковалёв заговорил горячее, будто для одного Левина. Я заявлял и заявляю со всей ответственностью, что казаков, даже чуждых нам, победить можно не только пулей, но и силой убеждений и своей правотой по отношению к ним. Если же они перейдут к нам исключительно под силой оружия, то это будет не политическая победа. Тогда мы должны будем делать то, что делал Петр Первый, когда усмирял Кондрата Булавина. Он делал это для укрепления самодержавия, нам же придется делать это для укрепления социализма. Не вяжется одно с другим, товарищ Френкель. Неожиданно горло Ковалева перехватил кашель, он пришел платок к губам, сотрясался чахоточным приступом, багровел лицом. Все терпеливо молчали. Наконец дыхание восстановилось, он скомкал платок, цветущий кровавыми кляксами, и сказал с надрывом. «Казачий отдел в ЦИК категорически настаивал и настаивает на неукоснительном исполнении на Дону и в других казачьих областях июньского декрета, поскольку его никто не отменял. Это партийная линия привлечения казачьей бедноты и середняков к строительству новой жизни. А вы даже и сами советы в этих областях подвергаете сомнению». Он снова удушливо глубоко закашлялся. На белом платке вновь зацвели кровавые пятна мокроты. Дорышев звякнул стеклянной пробкой графина и стаканом, но ковалёв повел рукой отрицательно и сказал, вовсе заклебываясь, Миронове! Товарищ Миронов, кроме ордена ЦИК серебряной шашки от штаба армии, имеет четыре ранения за этот год, за революцию и советскую власть!» душья перехватило горло ковалёв бессильно оглядел совещание и резко двинул стулом разворачивая его на задние ножки быстро вышел в коридор а оттуда на крыльцо на воздух хлопнула дверь посидели в неловком молчании затем сорцов докончил свою речь дон бюро выступает самым решительным образом и против кандидатуры самого Ковалева, так как он, будучи в Донском ЦИК, в Ростове и царице не своими действиями наказал свою неспособность к политической и военной деятельности. У меня все. Троцкий выжидал с интересом, какое будет впечатление. Все молчали. Потом Лукашин переборол тягостную минуту и внимательно, с излишним пристрастием, посмотрел на Троцкого. — Лев Давидович... В таком случае, нам всем следовало бы подать в отставку. Тихо и вполне мирно, по-деловому сказал он, суть в том, что мы, члены Донского ЦИК, по предложению от Арджоникидзе, согласованному с Москвой и ЦК, голосовали и выбирали Ковалева. Был съезд советов, делегаты с мест. С этим нельзя не считаться. Непонятно, в чем ковалёв проявил несостоятельность. ЦИК не сумел организовать достаточно сильной армии из казаков для своей защиты, — сказал Троцкий смело. — Это первое. Тут забрало Дорошева. Он был с самого начала военным комиссаром на Дону. — Товарищ Троцкий. Наш ЦИК существовал до подхода немцев в Ростов двадцать дней. С 10 апреля до 1 мая. Можно, разумеется, и за это время сколотить шесть-семь дивизий. К этому были все условия в настроении казачьей массы, но политическая обстановка. Не было декрета о мобилизации в Красную Армию, он принят только 7 июня. Я вас не понимаю, нет никакой объективности в оценках. ЦИК и Совнарком Донской Республики сумели за счет добровольцев создать вокруг станичных и окружных ревкомов вооруженную охрану, заложить основу нынешних побед. Как можно это не видеть? Троцкий собирался возразить, но в углу поднялся Рувим Левин. Сидевший все время с опущенной чубатой головой мастерового, он как бы и с недоумением оглядел совещание. «Товарищи, все это выходит за всякие рамки. Я здесь совещательным голосом, но надо ж прислушаться, хотя бы к тому, что говорят товарищи Ковалев и Дорошев. Они первыми начали вооруженную борьбу». Первыми отбили в сальских степях вылазки атамана Попова. Наконец, вся окружающая нас масса казачества не есть единое целое, и все декреты Центра были основаны именно на этом. Все понимали, что Рувим не оспаривает главного теоретического постулата, что во главе мировой революции должны стоять исключительно люди Троцкого. Но он не понимал убожества проводимой тактики отталкивания союзников в общей борьбе. Наконец, кто завтра пойдет в окопы на позиции? мобилизовывать массы со штыком и саблей в руке. Первым оглянулся Френкель и сказал с издевкой, — Рувин, ты забываешь Ветхий Завет и Тринадцатую заповедь. всякое благодеяние наказуем. Рувин Левин считал себя марксистом и атеистом. Он сказал, — оставь эту ветошь где-нибудь в Челане или у порога старой синагоги. Где вам будет угодно, Арон? тот усмехнулся сам Троцкий, по-отечески взирая Набойкою молодежь, которую он считал, правда, авангардом революции, но отчасти презирал. — Товарищ Рувим слишком молод и не отдает отчета, — сказал Лев Давыдович. Он, по-видимому, еще не имел случая увидеть живых казаков лицом к лицу, с их дурацкими чубами, монархическими лампасами и возведенной в достоинство нагайкой. Дорошев готов был сорваться, но на крыльце гулкой болезненно закашлялся Ковалев. Ипполит обошел стол заседания и направился к двери. Все понимали, что надо бы вернуть Ковалева в тепло, может быть, даже помочь как-то, поэтому извинили Дорошева. «Вы разве не читали до сих пор, Рувим, нашей директивной статьи «Борьба с Доном»? Надо следить за нашими газетами», — сказал Троцкий. Он взял растельную на столе газету известия нарком военно», просмотрел номер, поднял другой и, найдя нужное, прочел внятно. «Вот». Служба, требующая от казаков античных качеств, свирепости, беспощадности, кулачества и полная возможность безнаказанно грабить чужое добро и богатеть исключительно за счет грабежа. К чему это могло привести? А это все именно и обратило все казачество в прелюбопытнейший вид самостийных разбойников. Общий закон культурного развития их вовсе и не коснулся. Это своего рода зоологическая среда и не более того. Лев Троцкий взял еще один номер газеты и прочел концовку. «Стомиллионный русский пролетариат даже с точки зрения нравственной не имеет права здесь на какое-то великодушие. Мы говорили и говорим, очистительное пламя должно пройти по всему Дону и на всех них навести страх и почти религиозный ужас. Пусть последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море». «Только так, товарищ Рувим, и никаких интеллигентских шатаний». Рувим, побледнев от недоумения и молодой горячности, молчал. Его поставил в тупик сто-миллионный пролетариат в крестьянской стране России, а также и казаки-грабители чужого добра. Кто там в центре все это выдумал? И зачем? Дорошев не мог слышать последних нравоучений Троцкого. Под его каблуками, словно битый фарфор, захрустел тонкий ледок на крыльце, а опахнуло заморском ковалёв надломившись, лежал грудью на плоской дощатой кромке барьера и содрогался от бьющего кашля и холода. Дорош порывисто подошел и попробовал поднять его, но ковалёв упирался, не хотел идти в дом. Хватал ртом ночной воздух, напитанный запахом талых дневных сосулек и отошедшего за край земли солнца. Ипполит пощупал лоб у Ковалева, холодно испаренно остудила кожу ладони. — Пойдем как-нибудь, Виктор, — сказал Дорошев. — Пойдем, простынешь. — Вынеси полушубок! — клацая зубами с трудом, перемогая кровавый кашель, попросил ковалёв Луна мертвенно светилась на его приподнятом лице. — Не могу больше! Они перехватили и последнюю докладную в ЦК. — Надо самому уехать, если сил соберу. К Ленину лично! —